Плечи-лучевая мышца – это довольно тонкая мышца, непосредственно лежащая на длинном лучевом разгибателе запястья. И поэтому обычно бывает трудно выявить с помощью глубокой пальпации, какая из этих мышц является источником отраженной боли. Келли считает, что при поражении плечи-лучевой мышцы Основная боль и болезненность распределяются по тыльной области кисти. Однако, как показывает наша практика, боль в пильной части кисти появляется главным образом при поражении миофациальными триггерными точками короткого или длинного лучевых разгибателей кисти. Второе прикрепление мышцы. Рисунки 195 и 196. На рисунке 195 изображено расположение мышц разгибателей запястья и лучевого нерва в правом предплечье. А. Прикрепление длинного и короткого лучевого разгибателя запястья и локтевого разгибателя запястья. В. Расположение глубокой веточки лучевого нерва перед прохождением подсухожильной дугой, образованной проксимальными прикреплениями короткого лучевого разгибателя кисти и поверхностной сенсорной веточки лучевого нерва. В. Расположение глубокой веточки лучевого нерва. Вариант прохождения по верхностной веточке радиального нерва через короткий лучевой разгибатель кисти. На рисунке 196 изображены прикрепления правой плечелучевой мышцы. Вид со стороны лучевой кости. Лучевые разгибатели запястья. Сверху Длинный лучевой разгибатель запястья, смотри рисунок 195-й, прикрепляется к нижней третьей гребне, переходящего в латеральный надмышчилок плечевой кости, между надмышчилком и прикреплением плечи лучевой мышцы. Снизу эта мышца прикрепляется к задней лучевой поверхности основания второй пястной кости, сухожилием, которое начинается от проксимальной 1 трети предплечья. Короткий лучевой разгибатель запястья, смотря рисунок 195-й Б, сверху прикрепляется к латеральному надмышчилку плечевой кости, к лучевой коллатеральной связке и к межмышечной перегородке в области прилегания ее спины. соседним мышцам. Наиболее толстая часть брюшка мышцы находится на границе между проксимальной и средней одной третью предплечье, где длинный лучевой разгибатель запястья переходит в сухожилие. Снизу короткий лучевой разгибатель запястья прикрепляется к задней лучевой поверхности основания третий пястной кости. В литературе не всегда чётко излагается тот факт, что сверху мощный апоневроз короткого лучевого разгибателя запястья образует между латеральным надмыщелком плечевой кости и глубокой фасцией задней области предплечья фасциальный мостик. Этот мостик Может быть утолщен в той области, где он перебрасывается через глубокую двигательную ветвь лучевого нерва, входящую затем в супинатор. Смотри рисунок 195-й В. Чувствительные волокна обычно ответвляются от лучевого разгибателя нерва перед тем, как он уходит под короткий лучевой разгибатель запястья. Смотри рисунок 195-й В. И поэтому его поверхностная ветвь должна пенетрировать брюшко короткого лучевого разгибателя запястья, чтобы затем проследовать подплечи лучевой мышцей. Локтевой разгибатель запястья. Сверху эта мышца, смотри рисунок 195-й А, Прикрепляется к общему сухожилью разгибателей, отходящему от латерального надмыщелка. Снизу мышца прикрепляется к локтевой поверхности основания пятой пястной кости. Плечелучевая мышца. Сверху плечелучевая мышца, смотри рисунок 196. Прикрепляется к гребню переходящему в латеральный надмыщелок плечевой кости и к латеральной межмышечной перегородке ниже места пенетрации её лучевым нервом. Снизу сухожилие мышцы прикрепляется к шиловидному отростку лучевой кости, причём по пути оно соединяется с близлежащими связками. Некоторые волокна мышцы могут прикрепляться к нескольким запястным костям и к третьей пястной кости. Третье. Иннервация. Разгибатели запястья. При прохождении лучевого нерва под длинным лучевым разгибателем запястья и плечи лучевой мышцей проксимальнее локтевого сустава От него отделяются веточки, которые инервируют эти мышцы. Ниже локтевого сустава лучевой нерв делится на поверхностную и глубокую ветви. Перед тем, как войти в щель между поверхностным и глубоким слоями супинатора, глубокая ветвь лучевого нерва инервирует короткий лучевой разгибатель запястья и супинатор. Смотри рисунок 216-й Б. На рисунке 216-м изображены прикрепления супинатора и топография глубокой ветви лучевого нерва на правой руке. А. Передний вид предплечья. Кисть супинирована. Мышца прикрепляется к передней поверхности лучевой кости и, огибая ее с латеральной стороны, пересекает межкостное пространство сухого.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 свободна от прикреплений мышечных волокон. Выше нерва виден участок кости, который разделяет два слоя мышцы. Дистальнее нерв проходит через не разделяющееся на два слоя мышечное брюшко. Кроме того, глубокая ветвь нерва даёт возвратную надмыщелковую веточку, которая выходит по даркой образованной между проксимальными прикреплениями короткого лучевого разгибателя запястья. Лучевые разгибатели запястья иннервируются волокнами лучевого нерва, которые отходят от задних ветвей 5-го и 6-го шейных спинномозговых нервов. А локтевой разгибатель иннервируется волокнами локтевого нерва. отходящими от задних ветвей 5-го и 6-го шейных спинномозговых нервов. Плечи-лучевая мышца. Эта мышца иннервируется веточками лучевого нерва, отходящими из заднего пучка плечевого сплетения, куда поступают волокна 5-го и 6-го шейных спинномозговых нервов. Четвертое. Действие. Лучевые разгибатели запястья. По общепринятому мнению, оба лучевые разгибатели запястья участвуют в разгибании и в отведении отклонения в лучевую сторону кисти, тогда как локтевой разгибатель запястья разгибает и приводит отклонение в локтевую сторону кисти. кисть в лучезапястном суставе. Душан подчёркивает, что длинный лучевой разгибатель запястья, который прикрепляется ко второй пястной кости, в основном отводит кисть. Короткий лучевой разгибатель, который прикрепляется ко второй пястной кости, в основном разгибает кисть. а локтевой разгибатель запястья, который прикрепляется к локтевой стороне пятой пястной кости, главным образом приводит кисть. При удержании кисти длинный лучевой разгибатель запястья и локтевой разгибатель запястья действуют вместе, разгибая её в лучезапястном суставе. Активация разгибателей запястья является существенным компонентом силового сжатия кистью. Электромиографические исследования мышц у субъектов при максимально быстрых нажатиях на клавишу пишущей машинки или при письме карандашом показали наличие умеренной активности в разгибателях запястья и пальцев. При медленном печатании на пишущей машинке амплитуда электрической активности в этих мышцах падает в 10 раз по сравнению с активностью при быстром печатании. В специальных исследованиях при выполнении субъектами 13 движений поверхность нафиксированными электродами регистрировали общую электрическую активность лучевых разгибателей запястья и разгибателей пальцев и отдельно регистрировали электрическую активность плечи лучевой мышцы. Обследуемые совершали броски из-за головы и снизу, играли в теннис, гольф, бейсбол и подпрыгивали на 30 сантиметров. в мышцах-разгибателях обеих рук наблюдалась одинаковая умеренная активность. В плечи лучевой мышцы наблюдалась сходная картина электрической активности, но несколько выраженнее, особенно в недоминантной руке, чем в разгибателях запястья и пальцев. Исключение составляют такие два движения, как удар в бейсболе и ведение шара в гольфе, когда разгибатели недоминантной руки были более активны, чем плечи-лучевая мышца. Плечи-лучевая мышца. Первоначально эта мышца называлась длинный супинатор, на основании предположения, что ее основное действие Это супинация кисти. В исследованиях со стимуляцией этой мышцы было четко показано, что ее основная функция – это сгибание предплечья в локтевом суставе, и поэтому ее стали называть плечо-лучевой мышцей. Кроме того, стимуляция плечо-лучевой мышцы приводит предплечье в нейтральное положение и в нейтральное положение. вне зависимости от того, была ли она пронирована или супинирована. Авторы единодушно отмечают, что плечелучевая мышца сгибает предплечье в локтевом суставе. Как показали электромиографические исследования, плечелучевая мышца обычно находится в резерве для обеспечения быстрого движения и для подъёма тяжести за счёт сгибания руки в локтевом суставе особенно если рука находится в нейтральном положении В этих же исследованиях показано что ни одна из мышц обеспечивающих сгибание руки в локтевом суставе не противодействует силе гравитации когда рука Выпрямленная в локтевом суставе, свободно опущенна вниз. Плечелучевая мышца является классическим примером шунтирующей мышцы. Она прикреплена таким образом, что при своём сокращении препятствует разделению суставных поверхностей в локтевом суставе центрифугальными силами при быстрых движениях в нём. В отличие от плечи лучевой мышцы, двуглавая мышца плеча и плечевая мышца ускоряют движение в локтевом суставе, но не противодействуют разделению его суставных плоскостей. Многие авторы считают, что плечи лучевая мышца возвращает предплечье в среднее положение из пронированного или супинированного положения. Хотя некоторые авторы не упоминают об этой функции мышцы или считают, что плечо-лучевая мышца не является ни пронатором, ни супинатором предплечья. Исследования мышцы с помощью биполярных игольчатых электродов показали, что плечо-лучевая мышца участвует как в пронации, так и в супинации предплечья, но только в тех случаях, когда этим движением оказывается сопротивление. В своих собственных исследованиях на двух субъектах мы регистрировали электрическую активность плечи лучевой мышцы монополярным игольчатым электродом и обнаружили, что электрическая активность в этой мышце появляется только при пронации удерживаемого предплечья, но не при его супинации. Эти данные согласуются с наблюдениями Духана, что плечо-лучевая мышца функционирует больше как пронатор, чем как супинатор. И с заключением Холлинс-Хеда, что эта мышца по-видимому, принимает ограниченное участие в пронации и очень незначительное участие, если вообще участвует, в супинации предплечья. Степень участия плечевой мышцы в супинации может варьировать у разных людей из-за вариативности её дистального прикрепления. Во время печатания на пишущей машинке с субъектами, у которых не наблюдалось электромиографической активности в покое, не было обнаружено разницы в электрической активности плечи лучевой мышцы при предплечье, согнутом в локтевом суставе под острым, прямым или тупым углом. Печатание на высокостоящей пишущей машинке никак не сказывалось на активности этой мышцы. При имитации управления автомобилем плечи лучевая и плечевая мышцы функционируют почти у большинства субъектов, когда они поворачивают рулевое колесо в противоположную сторону. У некоторых субъектов эти мышцы при управлении автомобилем не функционируют. Отклонение кисти в лучевую сторону и вовремя при локальном судорожном ответе во время пальпации триггерных точек в плече лучевой мышцы. И тот факт, что движение такого вида активирует триггерные точки в плече лучевой мышцы, дают основания считать, что у некоторых людей глубокие слои этой мышцы могут отводить кисть в лучезапястном суставе. Эту функцию Мышца может выполнять в тех случаях, когда она прикрепляется к ладьевидной или к третьей пястной кости. Волокна, прикрепляющиеся к этим костям, могут быть более чувствительными к перегрузке, чем остальные волокна мышцы. Глубокие волокна плечелучевой мышцы не всегда удаётся пальпаторно аддиференцировать. от лежащего под ними длинного лучевого разгибателя запястья, основной мышцы, отклоняющей кисть в лучевую сторону. Пятое. Миотатическая единица разгибателя запястья. При разгибании кисти в лучезапястном суставе длинный лучевой разгибатель запястья функционирует синергично с коротким лучевым и локтевым разгибателем запястья, а также с разгибателями пальцев кисти. При отклонении кисти в лучевую сторону локтевые разгибатели запястья функционируют синергично с лучевым сгибателем запястья. При отклонении кисти в локтевую сторону Синергично функционируют локтевые разгибатель и сгибатель запястья. Электромиографические исследования показывают, что при сгибании кисти в лучезапястном суставе локтевой разгибатель запястья является основным антагонистом. Плечи-лучевая мышца. С кинестезиологической точки зрения синергистами плече-лучевой мышцы является двуглавая мышца плеча и плечевая мышца. Однако с точки зрения феномена миофасциальных триггерных точек плече-лучевая мышца более тесно связана с длинным и коротким лучевыми разгибателями запястья, разгибателем пальцев кисти. и с супинатором. Эти мышцы образуют миототическую единицу при захвате кистью или при вращении кисти и захвате кистью, отклоненной в лучевую сторону. Шестое. Симптомы. Очень трудно бывает отделить симптомы, связанные с лучевыми разгибателями запястья, от симптомов, связанных с плечо-лучевой мышцей, если все эти мышцы поражены. Боль, которая описана в разделе первом, является основной жалобой больных. Боль, по всей вероятности, в первую очередь появляется в латеральном надмышелке, а затем распространяется на запястье и кисть. Надмыш-щелковая боль, часто диагностируемая как теннисный локоть, в большинстве случаев представляет композиционную боль, которая вызвана триггерными точками, локализованными в супинаторе, длинном лучевом разгибателе запястья и разгибателе пальцев. При поражении последних двух мышц больные жалуются на боль, появляющуюся при попытке сжать кисть, отклонённую в локтевую сторону. Например, во время рукопожатия. Часто боль ощущается в тех случаях, когда движение руки сопровождается супинацией или пронацией. Например, при заворачивании шурупа отвёрткой. Слабость захвата предмета кистью при этих движениях Бывает настолько выражено, что предмет может выскользнуть из руки, особенно если кисть отклоняется в локтевую сторону. Например, выпускание теннисной ракетки или утрата контроля за кистью, когда человек пьет молоко или сок из картонной коробки или подносит к рту чашку с кофе. Возможно, что в этих случаях триггерные точки, локализованные в сокращающихся разгибателях, рефлекторно тормозят активность сгибателей пальцев. Возможно, что имеет место автоматическое торможение активности разгибателей. Подобно тому, как триггерные точки в медиальной широкой мышце бедра вместо боли вызывает сгибание в коленном суставе. слабость захвата кистью тем выраженнее, чем больше предмет польной пытается захватить. В отличие от больных с поражением сгибателей пальцев, больные с поражением разгибателей запястья свободно пользуются ножницами. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки в длинном и коротком лучевых разгибателях запястья и в плечи лучевой мышцы активируются при повторных силовых сжатиях кистью. Чем больше предмет субъект сжимает кистью и чем больше кисть отклонена в локтевую сторону, тем больше вероятность развития в этих мышцах триггерных точек. В качестве примера Можно привести следующие движения, которые активируют триггерные точки в этих мышцах. При игре в теннис удар ракеткой слева, если ударная часть ракетки опущена вниз. Смотри рисунок 220. На рисунке 220 изображено правильное А и неправильное Б держание ракетки при игре в теннис. окучивание растений интенсивное рукопожатие соскребание льда скребком с ветрового стекла повторное поднятие тяжёлого большого пресс-папье для проверки болезненности в мышцах интенсивное глажение утюгом открывание тугого ящика стола эти движения вызывают боль в локте, симптом, который часто называют теннисный локоть. Поражение миофасциальными триггерными точками, прилегающих к локтевому суставу мышц, сопровождаемое болью в латеральном надмышлке, вероятнее всего, происходит в следующей последовательности. Первое. Супинатор. Второе. Супинатор. Плечи-лучевая мышца. Третье. Длинный лучевой разгибатель запястья. Четвертое. Разгибатель пальцев. Пятое. Треуглавая мышца плеча. Шестое. Локтевая мышца. Седьмое. Двуглавая мышца плеча и плечевая мышца. Обычно супинатор поражается вслед за плечи-лучевой мышцей. И наоборот. У одного пациента во время гребли на каное боль в латеральном надмышчилке развелась в результате активации триггерных точек в плечи лучевой мышцы недоминантной руки. Лучевые разгибатели запястья были поражены в меньшей степени, а супинатор остался непораженным. Такая комбинация пораженных мышц является необычной. Как показано при пищем спазме, вероятнее всего поражаются плечи лучевая мышца и мышцы разгибателей предплечья, а не антагонисты или мышцы сгибателей. В локтевом разгибателе запястья которые почти никогда не участвуют в противодействии гравитационной силе, триггерные точки формируются довольно редко. Они обычно формируются в этой мышце в результате серьёзной травмы, такой как перелом локтевой кости или при синдроме замороженного плеча. Смотри раздел 8 главы 26. Восьмое. Обследование больного. Поражение группы мышц предплечья, в которую входят лучевые и локтевые разгибатели пальцев и плечи лучевая мышца, определяется с помощью пробы на сжимание кистью. В этой пробе больной сжимает кисть врача, либо отклоненную в лучевую сторону, либо находящуюся в нейтральном положении, или отклонённую в локтевую сторону. Попытка совершить сжатие кистью вызывает появление отражённой боли, и рукопожатие становится слабым. Рукопожатие становится ещё слабее, если кисть отклонена в лучезапястном суставе в локтевую сторону. При обследовании силы кистевого сжимания с помощью динамометра, как правило, обнаруживается, что при отклонении кисти в лучевую сторону уменьшение этой силы не очевидно. Однако при отклонении кисти в локтевую сторону эта сила значительно уменьшается. Предположение о том, что источником боли могут быть локализованные в мышцах предплечья триггерные точки, проверяется с помощью компрессионной пробы, которая заключается в следующем. Врач клещеобразным способом захватывает мышцы разгибателей ниже локтя и сильно сжимает их, в то время как пациент сжимает кисть в кулак. С давлением мышц разгибателей обычно устраняет болевой ответ при сжатии кисти в кулак. При прекращении давления мышц сжатие кисти в кулак снова вызывает боль. Сходный эффект иногда может быть получен при сильном ущипывании кожи над этими мышцами. При наличии активных триггерных точек в длинном лучевом разгибателе запястья плечи лучевой мышцы и в супинаторе, поколачивание кончиком пальца по латеральному надмышчилку обычно выявляет отраженную болезненность в области дистальной половины надмышчилка. Следует отметить, что триггерные точки, локализованные в трехглавой мышце плеча, вызывают боль и болезненность в проксимальной половине латерального надмышчилка. Поражённая мышца определяется по появлению отражённой боли, когда она подвергается пассивному растяжению. Смотри ниже раздел 12. Или когда она активно напряжена в укороченном состоянии. Так, пассивное растяжение поражённого локтевого разгибателя запястья при сгибании и отведении кисти в лучезапястном суставе вызывает такую же боль, что и попытка больного активно разогнуть и привести удерживаемую кисть в лучезапястном суставе. Дополнительные сведения о локализации наиболее активных триггерных точек можно получить при выявлении наиболее выраженного локального судорожного ответа. Рука больного при этом должна быть расположена таким образом, чтобы врач мог легко осуществлять щипковую пальпацию и чтобы локальный судорожный ответ можно было наблюдать визуально или ощущать пальцами. Дифференциальный диагноз. Боль и болезненность, вызванные миофасциальными триггерными точками, в нижней части кисти и запястья, особенно в области основания большого пальца, могут быть легко приняты за тендовагинит, болезнь Докервена, который имеет сходные симптомы. При обеих патологиях боль усиливается как при перегрузке, так и при растяжении поражённых сухожилий или мышц. Если пальпация лучевых разгибателей запястья и плечи лучевой мышцы на предмет выявления в них триггерных точек воспроизводит у пациента боль, на которую он жалуется, то диагноз миофасциальных триггерных точек не вызывает сомнения. Однако этот диагноз не исключает существование у больного тендовогенита, который может быть подтвержден, после успешной инактивации триггерных точек. Боль и болезненность в запястье, вызванная триггерными точками, могут быть ошибочно отнесены к артриту. С другой стороны, артритная боль в запястье может быть усиленно отраженной миофасциальной болью при поражении этих мышц. Остеоартритные дегенеративные изменения могут быть случайной, но не непосредственной причиной боли. Девятое. Исследование триггерных точек. На рисунке 197 и 198. На рисунке 197 Изображены локальные судорожные ответы мышц разгибателей кисти, пораженных триггерными точками. Локальный судорожный ответ. Сопровождается отклонением кисти от ее положения покоя. Пунктирный контур кисти. А. Локальный судорожный ответ длинного лучевого разгибателя кисти сопровождается отклонением кисти через звук давления шрифов. в сторону лучевой кости. Б. Локальный судорожный ответ короткого лучевого разгибателя кисти. Сопровождается разгибанием кисти в лучезапястном суставе. В. Локальный судорожный ответ локтевого разгибателя запястья. Сопровождается отклонением кисти в сторону локтевой кости. На рисунке 198 изображено выявление области триггерной точки в плече лучевой мышцы. Мышцу захватывают клещевым способом примерно на 2 см дистальнее линии сгиба в локтевом суставе. Разгибатели запястья Триггерные точки в длинном лучевом разгибателе запястья Смотри рисунок 197 Обнаруживаются в области предплечья Приблизительно на таком же расстоянии от локтевого сустава Что и триггерные точки в плече лучевой мышцы Но ближе к локтевой кости Для проведения клещевой пальпации мышц Предплечье, согнутое в локтевом суставе приблизительно на 30 градусов, должно быть расслаблено и удобно покоиться на опоре. Кисть должна свободно свисать вниз. Смотри рисунок 197-й А. Локальный судорожный ответ в этой мышце приводит к выраженному отклонению кисти в лучевую сторону и к некоторому ее разгибанию в лучезапястном суставе. Активные триггерные точки в длинном лучевом разгибателе запястья обнаруживаются значительно чаще, чем в коротком лучевом разгибателе. Триггерные точки короткого лучевого разгибателя запястья локализуются дистальнее, чем триггерные точки длинного лучевого разгибателя в мышечном массиве с локтевой стороны велосипед That is the same space плечи лучевой мышцы. Смотри рисунок 197-й Б. Эти триггерные точки лежат на 5-6 сантиметров ниже локтевого сгиба. Мышца обследуется с помощью глубокой пальпации, при которой ее прижимают к лучевой кости. При щепковой пальпации ее волокон Появляется локальный судорожный ответ, который вызывает разгибание кисти и слабое отклонение её в лучевую сторону в лучезапястном суставе. Контуры локтевого разгибателя запястья чётко выступают на поверхности кожи, если пациент сильно разведёт пальцы. Болезненность в области локализации триггерной точки Определяется при глубокой пальпации мышцы в 7-8 см ниже латерального надмыщелка и в 2-3 см в сторону от острого края локтевой кости на задней поверхности предплечья. Смотри рисунок 193А. Локальный судорожный ответ в мышце вызывает отклонение кисти в локтевую сторону. Смотри рисунок 197 В. Плечелучевая мышца. При пальпации плечелучевой мышцы, смотри рисунок 198. Больной удобно сидит в кресле. Его предплечье слегка согнутое в локтевом суставе. покоиться на мягком подлокотнике. Врач захватывает мышцы пальцами клещеобразным способом. Для того, чтобы захватить эту мышцу, больной усиленно пытается согнуть предплечье, удерживаемое врачом в согнутом на 90 градусов положении. Мышца при этом рельефно выступает. и врач обхватывает ее пальцами, отделяя от лежащих под ней разгибателей запястья. С целью проведения инъекции полезно провести дифференциацию триггерных точек, лежащих в глубоких волокнах плечи лучевой мышцы, которые не влияют на движение в лучезапясном суставе, и лишь в редких случаях разгибают или отклоняют кисть в лучевую сторону. От триггерных точек, лежащих в волокнах длинного лучевого разгибателя запястья, которые всегда отклоняют кисть в лучевую сторону, между двумя этими мышцами проходит поверхностная ветвь лучевого нерва. Триггерные точки обычно обнаруживаются только в глубоких волокнах плечелучевой мышцы. Сдавление этих активных триггерных точек часто вызывает характерный для них паттерн отраженной боли. В основном, боль появляется в задней области кисти между первой и второй пястными костями. Смотри рисунок 194-й. 10. Сдавление. Короткий лучевой разгибатель запястья может сдавить лучевой нерв в двух случаях. Смотри рисунок 195 Б и В. Первое. Если у фасциального мостика между проксимальными прикреплениями мышцы свободный край становится утолщённым, то он может придавить этот нерв сильно при полностью пронированном предплечье в том месте, где нерв проходит под этим мостиком, чтобы проникнуть в супинатор. Второе. Если, как это иногда случается, локтевой нерв делится на чувствительную и двигательную ветви дистальнее этого фациального мостика, то чувствительная ветвь для того, чтобы восстановить своё нормальное направление, проходит сквозь короткий лучевой разгибатель запястья. Маловероятно, что сдавливание нерва в первом случае, в отличие от второго случая, связано с натяжением волокон в коротком лучевом разгибателе запястья. В результате поражения его миофациальными триггерными точками. В норме сдавливание нерва в первом случае вызывает только двигательную слабость в иннервируемых этим нервом мышцах. А именно в разгибателе указательного пальца, в длинном разгибателе большого пальца кисти, в коротком разгибателе большого пальца кисти, в лучевом разгибателе запястья, в разгибателе пальцев и в разгибателе мизинца, а также в длинной мышце, отводящей большой палец кисти. Во втором случае с давлению подвергается только поверхностная, чувствительная ветвь лучевого нерва на участке прохождения ее вз брюшко короткого лучевого разгибателя запястья. Смотри рисунок 195 В. Сдавление чувствительной ветви тугими мышечными тяжами, содержащими активные триггерные точки, может вызвать чисто чувствительное расстройство, а не менее и покалывание в тыльной области запястья и большого пальца. но не двигательные нарушения. Этот вид сдавливания чувствительной ветви нерва был подтверждён во время операции на четырёх больных. Больные с давлением глубокой ветви лучевого нерва тугими волокнами, поражённого активными триггерными точками супинатора. Смотри раздел 10 главы 36. могут жаловаться на боль, вызванную этими триггерными точками, и двигательную слабость, вызванную с давлением нерва. Оба симптома исчезают после инъекций в триггерные точки навокаина. С давлением лучевого нерва в этой области опухолью не сопровождается болью, а двигательные симптомы исчезают. После хирургического удаления опухоли в заключении отметим, что сдавливание возвратной надмыщелковой ветви лучевого нерва между коротким лучевым разгибателем запястья и головкой лучевой кости, которая иногда считают причиной тупой боли при теннисном локте. Вероятнее всего, будет сопровождаться онемением И парестезией, а не тупой болью и глубокой болезненностью, что характерно для поражения мышц активными миофасциальными триггерными точками. По нашим наблюдениям, боль в надмыщелке чаще всего бывает вызвана активными триггерными точками, локализующимися в близлежащих мышцах, и очень редко Она имеет нейрогенное происхождение. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Миофасциальные триггерные точки часто встречаются как в лучевых разгибателях запястья, так и в плечи лучевой мышцы. Поражение только одной из них вероятнее всего может быть связано с наличием триггерных точек в разгибателе пальцев кисти или в супинаторе. Миофасциальные триггерные точки редко встречаются в локтевом разгибателе запястья без локализованных триггерных точек в соседней параллельной мышце разгибателя пальцев кисти. Триггерные точки в плече лучевой мышцы часто развиваются как вторичные по отношению к триггерным точкам, локализованным в супинаторе и в длинном лучевом разгибателе запястья. Миофасциальные триггерные точки затем развиваются в длинных разгибателях пальцев кисти, особенно в разгибателях среднего и безымянного пальца. Латеральный край дистального конца медиальной головки трёхглавой мышцы плеча также может быть поражён ассоциативными триггерными точками и иррадиировать боль в латеральный надмыщелок. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунки 199-й и 200-й. На рисунке 199 изображена процедура растяжения и обезболивания разгибателей запястья. Радиально расположенный крестик указывает на область локализации триггерных точек в длинном и коротком разгибателях запястья. Крестик в локтевой области указывает на локализацию триггерных точек в локтевом разгибателе запястья. На рисунке двухсотом изображена процедура растяжения и обезболивания плечи лучевой мышцы, пораженной триггерными точками. Рука супинирована и разогнута в локтевом суставе. Максимальное растяжение мышцы Достигается отклонением кисти в локтевую сторону и её пронацией. При этом локоть должен быть прижат к подушке, чтобы исключить вращение плеча внутрь. Аппликация холодогента показана стрелками. Разгибатели запястья. Растяжение длинного и короткого лучевых разгибателей запястья. Смотри рисунок 199. Проводят у сидящего или лежащего на спине больного насильственным сгибанием пронированной кисти, выпрямленной в локтевом суставе руки. Во время растяжения Параллельными полосами апплицируют холодоагент на кожную поверхность над мышцей от плеча до кисти, захватывая латеральный надмыщелок и зоны отражённой боли запястья. Мышцы, поражённые ассоциативными триггерными точками, разгибатели пальцев и супинатор также подвергаются процедуре растяжения и обезболивания. При растяжении локтевого разгибателя запястья проводят сгибание кисти в лучезапястном суставе и ее супинацию, не обращая особенного внимания на положение локтевого сустава. Хладагент распыляют в дистальном направлении, покрывая им кожную поверхность надмышцей от латерального надмышчилка до ног. до шиловидного отростка локтевой кости, включая зону отраженной боли запястья. Плечи лучевая мышца. Больной сидит в кресле в расслабленной позе. Его рука выпрямлена в локтевом суставе, и локоть покоится на мягком подлокотнике. Поскольку мышца пересекает предплечье, то для растяжения её проводят полную пронацию предплечья. Последовательность орошения кожной поверхности холодоагентом показана на рисунке 200. После орошения области проецирования триггерной точки орошает латеральный надмыщелок и затем заднюю поверхность предплечья, и тыльную поверхность области между первой и второй пястными костями. Сразу же после процедуры растяжения и обезболивания руку обкладывают горячими компрессами. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунки обладают. 201-й и 202-й. На рисунке 201-м изображена инъекция в триггерной точке, локализованная в длинном А и коротком В лучевых разгибателях запястья. А. Указательным пальцем смещают плечи лучевую мышцу в радиальную сторону. На рисунке 202-м Изображена инъекция в триггерную точку, локализованную в плече лучевой мышцы. Чтобы проткнуть триггерную точку, иглу нужно выводить в глубокие волокна мышцы. Положение указательного пальца врача здесь и на рисунке 201А отличаются. Разгибатели запястья. Рука лежащего на спине больного покоится на подушке. Поскольку все три разгибателя лежат относительно поверхностно, то с помощью пальпации можно точно определить локализацию их триггерных точек для проведения инъекции. Для проведения инъекции в триггерную точку, локализованную в длинном лучевом разгибателе запястья, врач фиксирует ее между указательным и средним пальцами, как это показано на рисунке 201-ом А. Триггерная точка, локализованная в коротком лучевом разгибателе запястья, лежит на 3-4 см дистальнее. Смотри рисунок 201-ой В. При проколе этих точек Как правило, наблюдаются локальные судорожные ответы и чётко ощущаемая больными отражённая боль. После инъекции мышцы подвергают процедуре растяжения и обезболивания. Затем на руку накладывают горячие компрессы, и наконец, больной совершает активные движения с участием этих мышц. Сходная техника инъекции новокаина в лучевой разгибатель запястья описана Цыраэкс. Инъекция новокаина в триггерные точки, локализованные в разгибателях, восстанавливала силу в кисти у больных с сильными проявлениями истерии. Плече-лучевая мышца Рука больного, лежащего на спине, слегка согнута в локтевом суставе, кисть пронирована. Триггерная точка для проведения в нее инъекции может быть фиксирована с помощью захвата, как это показано на рисунке 198-м, или с помощью глубокой пальпации, как это показано на рисунке 202-м. Когда при глубокой инъекции в проксимальную область предплечья появляется боль в основании большого пальца, то это может указывать на то, что триггерная точка локализована либо в плече лучевой мышцы, либо в лежащем под ней супинаторе. Больного следует предупредить, что у него может временно нарушиться чувствительность в руке В результате приходящей блокады чувствительной ветви лучевого нерва. 14. Корригирующее действие. Рисунок 203. На рисунке 203 изображён кожаный манжет, фиксирующий возвышение большого пальца и мизинца. для ограничения сгибания кисти в лучезапястном суставе. Манжет предотвращает растяжение разгибателей запястья при захватывающих движениях кисти, а также при супинации и пронации кисти и при отклонении её в локтевую сторону. Манжет не ограничивает разгибание запястья. А Общий вид манжета. Наружная часть манжета выполнена из мягкой кожи. Внутренняя часть выполнена из упругого материала. Б. Вид фиксирован над запястьем манжета с ладонной стороны. Пунктирными кружками обозначены локализации гороховидной кости и основания первой пястной кости. которые в целях эффективного ограничения сгибания кисти должны быть закрыты упругим материалом. В. Ограничение сгибания и разгибания кисти с помощью запястного манжета. Вид сбоку. Разгибатели запястья. Пациент с активными триггерными точками и сгибателями. В лучевых разгибателях запястья должен избегать силовых движений кистью, согнутой или отведённой в лактивную сторону в лучезапястном суставе. Воду из ведра следует выливать за счёт вращения плеча в плечевом суставе, а не за счёт движений кисти в лучезапястном суставе. Ударную плоскость ракетки Следует держать вверх под углом. Для рукопожатия руку следует подавать ладонью вверх. Во время работы, когда нужно что-то крутить, следует надевать кожаный запястный манжет. Смотрите рисунок 203, который предотвращает сгибание кисти в лучезапястном суставе. и таким образом предохраняет разгибатели запястья от перегрузки. Плечи-лучевая мышца. Больному следует избегать таких движений, при которых усиливается активность триггерных точек в плечи-лучевой мышцы. Например, копание лопатой, длительное рукопожатие, Играв в теннис с слишком тяжёлой ракеткой. Если пациент должен выполнять эти действия, то ему следует удерживать кисть отклонённой в лучезапястном суставе в лучевую сторону. Особенно это важно во время игры в теннис. Смотри рисунок 220. На рисунке 220 изображено правильное а И неправильное Б держание ракетки при игре в теннис. Ношение запястного манжета, о котором говорилось выше. Напоминает пациенту об ограничении движения в лучезапястном и локтевом суставе. Больной должен уметь самостоятельно растягивать мышцы, как это показано на рисунке 200. -м. Плечо должно быть повернуто к наруже так, чтобы локтевая ямка была обращена вперёд. Другой рукой пациент плавно сгибает пронированную кисть, тем самым пассивно растягивая мышцы. Во время растяжения мышц руку следует держать под горячим душем. Глава 35. Разгибатели пальцев кисти. Негнущиеся пальцы. 1. Отраженная боль. Рисунок 204. На рисунке 204 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в отдельных разгибателях пальцев кисти и вверх. и распределение вызванных ими болей. Болевые зоны окрашены красным цветом. А разгибатель среднего пальца, Б разгибатель безымянного пальца, В разгибатель указательного пальца. Триггерные точки разгибателей пальцев проецирует боль на наружную поверхность предплечья, в пильную поверхность кисти и пальцев. Боль может распространяться до дистальных отделов пальцев, но никогда не отмечается в области концевых фаланг и ногтей. Для сравнения, длинные сгибатели пальцев проецируют боль в самые кончики пальцев. Гудстен Как и мы, находил болезненные точки на предплечье, дистальнее наружного надмыщелка, откуда боль распространялась вдоль наружной поверхности предплечья, достигая среднего и безымянного пальцев. Разгибатель пальцев. Разгибатель среднего пальца. Смотри рисунок 204 А и Б. Поражается очень часто. Боль наиболее ощутимая в кисти, захватывает зону распространяющуюся надпил предплечья, запястья и кисти, и включающую пястно-фаланговые и межфаланговые суставы среднего пальца. Иногда Боль отмечается по ладонной поверхности запястья. Пациент жалуется на боли в кисти и пальцы. Одирвенелость и болезненность суставов пальцев. Тревел отметила такой симптом у 38 наблюдавшихся ею больных. Триггерные точки, локализующиеся в разгибателях безымянного пальца и мизинца. Имеют обыкновение проводить боль проксимально в область наружного надмышчилка, в отличие от триггерных точек разгибателя среднего пальца. Смотри рисунок 204-й Б. Больной не всегда может четко отдифференцировать локализацию боли в дистальных отделах пальцев. Диагностики помогают потирание пальцев потельной поверхности. Другие авторы описывают отражённые боли от разгибателей пальцев в локоть или наружный надмыщелок предплечья и пясть. Боль по типу теннисного локтя в области наружного надмыщелка связывают с активацией миофасциальных триггерных точек разгибателей пальцев Келгран вводил 0,2 мл 6%-ного раствора хлорида натрия в брюшко непрожжённого разгибателя пальцев. При этом появлялась боль по наружной поверхности предплечья, которая усиливалась и иррадиировала в пясть. Наряду с этим Отмечалась небольшая болезненность при нажатии и поколачивании, но не было кожной гиперстезии в болезненной зоне. Разгибатель указательного пальца. Миофасциальные триггерные точки обнаружены в самых дистальных отделах этой мышцы. Они передают боль по радиальной поверхности тыла запястья и пясти. Без иррадиации в пальцы. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 205. На рисунке 205 изображены прикрепления разгибателя пальцев кисти правой руки. А. Разгибатель пальцев кисти правой руки. окрашен красным цветом. Дистальные сухожилия мышцы связаны между собой. Б. Разгибатель указательного пальца, который проходит под сухожилиями разгибателей пальцев кисти. Разгибатель пальцев в проксимальном отделе прикрепляется к наружному надмыщелку плечевой кости. межмышечной перегородки и фасции предплечья. Эта мышца проходит по наружной поверхности предплечья в промежутке между коротким лучевым и локтевым разгибателями запястья. Все эти мышцы имеют общее сухожильное прикрепление в области наружного надмыщелка. Сухожилия разгибателей пальцев на уровне кисти соединены сухожильными перемычками, ограничивающими независимое движение. К сухожилиям разгибателя пальцев, направляющимся к указательному пальцу и мизинцу, присоединяются мощные сухожилия соответственно отдельного разгибателя указательного пальца и разгибателя мизинца. В разгибании среднего пальца участвуют многие сухожилия разгибателя пальцев, напрямую или опосредованно, благодаря косым сухожильным перемычкам. В дистальном отделе каждое сухожилие разгибателя пальцев в области пястно-фаланговых суставов посредством сухожильных почков фиксировано к боковым связкам. Далее оно распластывается по тыльной поверхности проксимальной фаланги пальца. Здесь к нему присоединяются сухожилия червеобразных и межкостных мышц, образуя апоневроз, достигающий фаланги пальца. Разгибатель мизинца в этой главе отдельно не рассматривается. поскольку клинические проявления при его поражении не отличаются существенно от таковых при поражении разгибателя пальцев. Разгибатель указательного пальца смотри рисунок 205-й Б начинается от передней внутренней поверхности локтевой кости. Его сухожилия Соединяясь с сухожильем разгибателя пальцев, прикрепляется к головке второй пястной кости. Дополнительные сведения приведены другими авторами при изучении разгибателя пальцев с тыльной стороны, со стороны лучевой кости и после его отведения для рассмотрения иннервации и кровоснабжения. Также детально охарактеризованы сухожилия разгибателя на уровне тыла кисти и места их прикрепления к каждому пальцу. Третье. Иннервация. Иннервация разгибателя пальцев и разгибателя указательного пальца. осуществляется глубокой ветвью лучевого нерва и задними разветвлениями плечевого сплетения. Обе мышцы иннервируются спиномозговыми нервами, отходящими от 6, 7 и 8 шейных спиномозговых сегментов. Разгибатель указательного пальца является последней мышцей в иннервации которой участвует лучевое нерв. Четвёртое действие. Разгибатель пальцев разгибает все фаланги пальцев, особенно проксимальные фаланги, и участвует в разгибании кисти в лучезапястном суставе. В осуществлении функции захвата кисти участвуют и посторонние мышцы в зависимости от силы сжатия. В то время, как проксимальные фаланги находятся в состоянии флексии, разгибатель пальцев разгибает более дистальные фаланги. А когда проксимальные фаланги и кисть разогнуты, Разгибатель воздействует на две концевые фаланги. Разгибатель указательного пальца, помимо функции разгибания, имеет и с разгибателем пальцев отводит указательный палец в лактивную сторону. Благодаря косому положению его сухожилия по тыльной поверхности кисти, При электромиографии разгибателей кисти и пальцев на кожными электродами, выполненной у атлетов 13 видов спорта теннис, гольф, бейсбол, метание снарядов и прочее, отмечена сходная активность мышц на обеих руках. Однако у правшей она была более выражена в правом предплечье. Пятое. Мютатическая единица. Для осуществления кистью полноценного захвата необходимо чёткое взаимодействие сгибателей и разгибателей. Сильное сгибание дистальных фаланг требует также и выраженной активности разгибателей пальцев. Разгибатели безымянного пальца и мизинца составляют миототическую единицу с супинатором для осуществления вращательных движений, например, при отвинчивании крышки банки или повороте дверной ручки. Вполне понятно, что эти три мышцы имеют общие триггерные точки. Шестое. Симптомы Жалобы больных те же, что описаны в разделе 1. Болезненные ощущения могут быть объяснены синдромом теннисного локтя или артритом пальцев. В те времена, когда женщины носили длинные юбки и вынуждены были их приподнимать руками, согнутыми в локтевых суставах, У них нередко развивалось заболевание, диагностируемое как эпикондолгия или брахоалгия. Боль может разбудить больного ночью. Возникновение мучительной боли при прочном захвате или рукопожатии обычно связано с триггерными точками, локализованными в разгибателях безымянного пальца и мизинца. при поражении только разгибателя среднего пальца больной может не испытывать болей, а жалуется лишь на слабость захвата кисти. Разгибатели кисти играют важную роль в полноценном захвате, и слабый захват является собой пример, что триггерные точки могут ослабить мышечные сокращения до определённого уровня. чтобы предотвратить появление боли. Ослабление сгибания пальцев может быть вызвано триггерными точками, локализованными в мышцах разгибателей. У одной больной одервинелость и болезненные судороги пальцев, мешавшие доить корову, сохранялись до тех пор, пока не была проведена инактивация триггерных точек. располагавшихся в разгибателе пальцев. Другая больная не могла печатать на пишущей машинке, потому что её безымянный палец и мизинец были не в состоянии работать отдельно. Излечение наступило после инъекции триггерных точек разгибателей этих пальцев. Седьмое. Активация триггерных точек. Миофасциальные триггерные точки разгибателей пальцев появляются в связи с профессиональной перегрузкой у плотников, пианистов или механиков. При вышивании бисером, постоянном растягивании резиновой ленты разгибателями пальцев и так далее. Келли подтвердил наши наблюдения активации миофасциальных триггерных точек разгибателя пальцев при переломе костей предплечья. Отрыв сухожилия разгибателя пальцев от места прикрепления к пястно-фаланговому суставу можно сравнить со скакиванием контактного ролика троллейбуса. При этом Происходит отклонение пальца в сторону локте и резкое сокращение разгибателя. Для восстановления функции мышцы показано перемещение и подшивание сухожилия хирургическим путём. Восьмое. Обследование больного. По степени ограничения движений Можно судить по способности больного коснуться кончиками пальцев ладонных подушечек при разогнутом положении кисти. Смотри рисунок 206. На рисунке 206 изображена положительная пальцевая проба при поражении разгибателя только среднего пальца. Напряжённость Сопротивление растяжению пораженной мышцы разгибателя ведет к отставанию пальца от остальных, отстоянию его от ладонной подушечки, как это показано на рисунке в 206 на примере среднего пальца. Пассивное приведение пальца к ладони болезненно. Под воздействием миофасциальных триггерных точек разгибателя пальцев Отмечается ослабление захвата кисти при рукопожатии. Для сравнения целесообразно исследовать обе кисти одновременно. Чувствительность этого теста увеличивается, если при рукопожатии кисть держать несколько согнутой и отклонённой в локтевую сторону, нежели разогнутой или в нейтральном положении. Этот тест может выявить одну слабость без боли, когда триггерные точки ещё не проявились. Чувствительность проксимального межфалангового сочленения обычно сочетается с одервенелостью пальца и болезненностью, обусловленной миофасциальными триггерными точками разгибателя пальца. Иногда это не сопровождается отражёнными болями в суставе. Картина может быть аналогичной тендовагиниту в сочетании с триггерными точками, локализованными в волокнах длинной головки двуглавой мышцы плеча. Смотри главу 30. Оба эти состояния можно полностью устранить инактивацией триггерных точек. отвечающей мышцы. Когда длинный разгибатель большого пальца на фоне активности триггерных точек растягивался посредством пассивного сгибания пальца, то появлялась боль в пальце и межфаланговой зоне. Нагрузка на мышцу при активном сопротивлении разгибанию большого пальца также причиняла боль. Девятая. Исследование триггерных точек. Пальпация триггерной точки, локализованной в разгибателе среднего пальца, вызывает один из самых частых и наиболее легко выявляемых содрожных ответов. Эта точка располагается в 3-4 см дистальнее и слегка позади головки лучевой кости. которая находится в 2 см или немногом дальше наружного надмыщелка. Смотри рисунок 207. На рисунке 207 изображён пример локального судорожного ответа. Щипковая пальпация триггерной точки, локализованной в волокнах разгибающих средний палец, вызывает разгибательное движение этого пальца. Этот ответ появляется как при наличии латентной триггерной точки в мышце, так и при отсутствии каких-либо симптомов у взрослых. Нередко триггерная точка пассивна, и только в случае её активности у больного появляется спонтанная боль в среднем пальце. Межфасциальные триггерные точки сухожилий разгибателя пальцев, идущих к безымянному пальцу и мизинцу, локализовать сложно, поскольку они расположены в толще мышцы над апоневрозом, частично прикрывающим её. Они находятся вблизи локтевого разгибателя запястья, мышечная часть которого Располагается по наружной поверхности локтевой кости и проецируется на подлежащий супинатор. При пальпации они вызывают отражённую боль в запястье и кисти. Иногда проксимальнее в области наружного надмыщелка. Точность их нахождения подтверждается локальным судорожным ответом. активная триггерная точка разгибателя указательного пальца обнаруживается в дистальной порции мышцы при стимуляции с давлением она проецирует боль не в палец, а в запястье эта точка сама проявляется редко и о её существовании судят по сохранению боли в запястье после инактивации других триггерных точек. Появление триггерной точки в мышцах предплечья, осуществляющих движение большого пальца, отмечается редко. Очевидно, причиной этого является минимальное участие длинного и короткого разгибателей большого пальца в его сгибании. К тому же Палец имеет на одну фалангу меньше остальных. 10. Сдавление. При активности триггерных точек, локализованных в разгибателе пальцев, сдавления нервов не наблюдалось. 11. ассоциативные триггерные точки. Если триггерные точки не активируются специфическим воздействием или повреждением разгибательной мускулатуры, они обычно ассоциируются с теннисным локтем. Как правило, первым вовлекается супинатор, затем плечелучевая мышца и длинный лучевой разгибатель запястья. течением времени и в связи с постепенным вовлечением в патологический процесс разгибателей среднего и безъямного пальца появляется болезненность при захвате и вращательных движениях кисти. На основании этого можно предположить появление миофасциальных триггерных точек в локтевом разгибателе запястья. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 208. На рисунке 208 изображена процедура растяжения и обезболивания разгибателя пальцев кисти. Крестиком отмечена зона локализации триггерной точки. Больной сидит в кресле с с удобными подлокотниками так, чтобы локоть поддерживался в разогнутом положении. Кисть и пальцы полностью согнуты. Смотри рисунок 208. При сгибании только пальцев или запястья не удаётся растянуть разгибатели пальцев настолько, чтобы инактивировать триггерные точки при воздействии холодоагента. Врач должен согнуть все пальцы больного с одновременным сгибанием кисти, проводя орошение параллельными полосами над мышцей и зонами отражённых болей. Если триггерные точки разгибателей безымянного пальца и мизинца отражают боль в область наружного надмыщелка, то производят дополнительное орошение этого участка. Затем делают горячее обёртывание предплечья. После лечебных мероприятий показана постепенно нарастающая двигательная нагрузка. При этом следует избегать перенапряжения поражённой мышцы во избежание её повреждения. Некоторых больных, начинающих по-спартански упражнять ослабленную мышцу, необходимо предостеречь от выполнения болезненных движений, чтобы предотвратить ухудшение состояния. Полезны медленные пассивные разгибательные движения на границе с болью. Активные же и болезненные сокращения сухожилий ведут к усилению активности триггерного механизма. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 209. На рисунке 209 изображены инъекции в триггерные точки разгибателя пальцев кисти. А Инъекция в разгибатель третьего пальца. Б. Инъекция в разгибателе четвертого и пятого пальцев. При инъекции в глубокие слои этих мышц, анестезирующее вещество иногда достигает триггерной точки, локализованной в супинаторе и вызывающей боль в латеральном надмышчилке. В. В. Инъекция в разгибатель указательного пальца. Мы, как и другие исследователи, обнаружили, что инъекция в область триггерной точки разгибателя пальцев приводит к исчезновению миофасциальных симптомов. Для выполнения инъекции больного укладывают на спину. Руки лежат свободно, с расслабленными кистями и пальцами. При этом разгибатели немного растянуты. После инъекции мышцу пассивно растягивают до полного сгибания кисти и пальцев, одновременно проводя орошение и затем накладывают горячий компресс. Последующие мероприятия теже что и после лечения растяжением и обезболивания.